Глава вторая. В поисках имбы. Мульти что? Мне было приятно, что Макс так загнался по моей прокачке, но за мыслями я не поспевала. Ты можешь не умничать? Окей. Специально для блондинок расскажу медленно. Есть традиционные классы – воин, вор, маг, лучник, жрец и бард. Гильдию, видала, у каждого класса свои скиллы. Из них ты набираешь специализацию. И лазутчик, и бритер, и диверсант – все растут из класса вор. «Черная королева-лазутчица!» — блеснула я. «И Ласка тоже!» — кивнул Макс. «Это кто?» Имя мелькнуло где-то в памяти. «Ласка потрошит кубышку!» «Ласка — лучшая взломщица игры! Собирательница редкости легендарных сетов! Она — первый сол-игрок, взявший абсолют!» Щелк! Кусочек пазла в голове встал на свое место. «Какой она расы?» «Эльфийка!» — ответил Макс и зачем-то добавил. «Не как ты, а настоящая!» Темное подземелье, холод и ужас, камень на много-много метров вокруг. Худая, остроухая фигурка, балансирующая на кончиках пальцев ног. Балеринка по неволе. Надо глянуть ее стрим. Я вздрогнула, прогоняя воспоминания. Попробуй, только она неделю как пропала. В стриме тишина. Макс, я не поняла, ты начал про меня говорить, а соскочил на какую-то телку. Не то чтобы я была совсем против, слушать было интересно, но время поджимало. А еще Макс говорил про эту сучку с таким томным придыханием что это выбешивало. Мультикласс. Мега-киллер снова уставился на меня, подбирая слова. Это когда навыки берут не из одного, а из разных направлений. Вот я стал случник. У меня способности и и стрелка. За счет тихушника я раскачиваю скрытность и крит. Через лукаря — меткость. Могу засады делать, могу подкрадываться. И за раз даю дамага в три раза больше, чем простой лукарь. Я вспомнила. Макс рассказывал мне об этом в мой самый первый день в игре. Тогда все казалось простым и понятным. В одной руке меч, в другой магический огонь. Круши врага направо и налево. Теперь я знала, что даже мечники бывают разные. Между толстым танком Сережей и бешеной мясорубкой Лирой пропасть уже на третьем-четвертом уровне. И если кидать навыки и статы в разные классы, то будешь и херовым бойцом, и магом так себе. Или нет? Максу вон нравится. И в чем подвох? В смысле? Ну, почему все так не делают? Сложнее, это раз. Надо считать, какие навыки тебя усилят, а какие перекосят. На мультиклассы тоже пишут гайды, но кто-то ведь идет первым и пробует все методом научного тыка. И совсем не факт, что его гайд самый годный. А два? Продолжала я пытать Макса, видя, что он не договаривает. Два? Можно и промахнуться. Я так дважды перса запарывал. Велся на топовый билд, перекашивал статы и получал зашквар. Это как динамит по инструкции сети делать. Может, пронесет, а может и юб. «Не ври, нет в сети таких инструкций, тоже мне шахица-маучика», — засмеялась я. Макс только хитро глянул на меня, но продолжать тему не стал. «И какой билд мне подойдет?» Тихушник был редкостным треплом, и его приходилось постоянно подгонять. «А я не знаю, как он называется, я его только что придумал». У Макса появилось знакомое мне слегка прип***нутое выражение, которое бывает у фотографов на фотосессиях и режиссеров на съемках. «Их перекашивает от того, что они увидели будущее». То, чего пока не существует нигде, кроме их гениальной башки. Спорить с ними в таком состоянии опасно. Могут прибить, чтобы не мешало. И все же я попыталась. «Максик, а ты уверен, меня не перекосит?» — спросила я осторожно. «Не сымуся, сделаю из тебя имбу». «Кто такой имба, я не знала». Слышала это слово много раз, но смысл не догоняла. «Имба оказался мне каким-то древним чудовищем, типа Мумба-Юмба, большой и страшный. Чтобы выбраться из Нубятника, самое то. Ну и что ты решил лепить, Малевич? Признаюсь, мне было страшновато. Но лучше советчика, чем Макс, у меня не было. Хороший парень Сережа кормил обещаниями и сделал из меня аптечку на подсосе. Жакоб тоже помогать не спешил. Подарки не считаются, я их заслужила. У тебя статы изначально кривые. Ты пьяна, что ли, перса делала? И раса магическая. У эльфов буст к мудрости, у гоблов на интеллект. Ты чё, гоблинша не стала? Ты дурак? «Ты их тёлок видел?» «Ну да, таких буферов там не нарисуешь», — заржал Макс. «Прокачка должна учитывать расовый буст. У тебя он на ловку и на харизму. С твоей расы танцорку брать надо». «Макс, да заткнись уже! Не ты первым её подсовываешь, озабоченный!» «Ты зря так. Из танцорок не только шлюхи хорошие. Они офигенно бафают и станет». Макс наткнулся на мой непонимающий взгляд и пояснил. «Зачаровывают, врага парализуют. У тебя ловкость уже хорошая». Если статы кидать в нее и в интеллект, ты станешь таким ганфайтером, бойцом средней дистанции. И как мне статы раскидывать? В таком потоке информации я растерялась. Три кидая в интеллект, два в ловку. Вот гляди, у тебя буст, так что в ловке прибавилось не два, а три пункта. И за уровень ты получила не пять, а шесть. Сказал Макс с таким гордым видом, словно сам только что купил мне этот дополнительный пункт или изваял его из камня. Мой наставник расселся прямо на земле и стал чертить палочкой на песке. В его каракулях я с трудом узнала таблицу навыков, но общий смысл уловила. Я должна уворачиваться от врагов, держать дистанцию и бить магией, одиночной магией. Про массовые заклинания Макс велел пока забыть. Тебе надо второй огненный спел с коротким откатом. Тогда ты сможешь чередовать и бить не каждые пять секунд, а каждые две с половиной, а дальше качать пассивки на снижение отката. Но это потом, сейчас бери отскок. Я поглядела на карту навыков и не сразу отыскала этот самый отскок. Он ютился в начальных навыках тихушников прямо с от магов стороны. «Макс, ты уверен?» Я медлила. «Нет, ты, конечно, можешь качаться, как все», — психанул мегакиллер. «Бери огненный шторм и дикзайцем и глотай пузырьки. Через несколько дней возьмешь шестерку, еще через неделю — семерку. Но ты ведь хочешь все и сразу, да?» «Ага», — я честно закивала. «Все и сразу. Тогда бери отскок и не спорь». Отскок. Путь уклонения. Перемещает героя назад на пять десятых. Ловкость метров не более десяти метров. Откат десять секунд. Уже знакомое предложение выбора жеста. Я скрестила пальцы на левой руке. Правая будет для фаеров, левая для всего остального. На символе непонятной полоски. Значков пока у меня всего три. Не перепутаю. Прошло десять секунд. Значок налился светло-синеньким. Я скрестила пальцы. Твою мать! В ушах засвистел ветер. Даже не так. Он свистнул и затих. А я уже стою хрен знает где. Среди колючек. Макса не видно за кактусами. Теми самыми, через которые я вроде как только что пролетела. Не веря, ощупала себя. Тоже цела. Бред полный бредятина. «Мариша, блин, ты куда?» Голос Макса приближался. «Оно само. А как оно так, а?» Отскок и другие уклонялки переносят тебя сквозь игроков и мобов. Через неписи тоже. Вообще сквозь живых существ. Это работает со всеми уклонялками, чтобы ими не читерили. С ног не сбивали, урон не наносили. А вот об стену ли там об скалу реально убиться. Макс хмыкнул. «А про колючки я не знал. Походу, тоже за живых считаются». И я переваривал то, что случилось. Не надо бежать, не надо отпрыгивать в сторону. Два каста, отскок, два каста и жареная игуана готова. Секрет от лучших поваров. Мегакиллер веселился, предлагал осмотреть мою попу и другие части тела на предмет впившихся колючек. А я хотела расцеловать этого ушлепка, который за несколько часов сделал меня значительно сильнее. И так хотелось это все опробовать, аж руки чесались. «Макс, я покачаюсь, окей?» Макс только развел ладонями, принимая справедливость моих слов. Мариэль, полуэльф, пятый уровень. Сила — восемь. Ловкость — пятнадцать. Выносливость — четырнадцать. Интеллект — четырнадцать. Мудрость — двадцать восемь. Харизма — двадцать один. Я шла и предвкушала встречу с Гекко. Вот так, не спеша зная, что теперь могу размазать этих ящериц по песку. Всегда приятно размазать кого-то, не глядя на лица, имена и должности, вбить в землю, растоптать, чувствуя, как они трясутся за свои никчемные душонки, места или карьеры. Но еще слаще смотреть, как они пыжатся, как надуваются значимостью, властью, хамят, покрикивают, не догадываясь, с кем связались. И как потом все уходит, как воздух из шарика, как только его прокололи. Уничтожать таких особенно приятно. Фаер в лоб. Полоска жизни просела сразу на треть. Гекка забулькал что-то, побежал, неловко топая, разгоняясь. Еще один в упор и сразу отскок. Я едва не упала, споткнувшись, но устояла на ногах. Дело привычки. Ящер высовывает морду из-за куста колючек и получает в нее каст. Готов! Я сходила за лутом и, гордо задрав нос, вернулась к Максу. — А камни что забыла? — посмеиваясь, напомнил он. — «Да с ними дольше!» — заупрямилась я. Обидно, что Макс подловил меня на такой фигне. «Не дольше, не расслабляй булки, Муся! Работай на будущее!» Мега-киллеру, похоже, нравилось меня гонять. «Умник херов! Он все больше напоминал мне тренера в фитзале. На того я так же бесилась и так же его слушала. Плевать на его тупые подколы, ведь работает же!» Полоска опыта и не дернулась. Той крохе, что дал убитый Гекко, даже незаметно. Я заглянула в логи рост уровня порезал очки Expo еще сильнее 96 пунктов чтобы набрать 72 тысячи надо поджарить почти в 800 ящеров теперь уже 799 я вытащила из сумки камешек и пошла в заросли камень каст камень камень каст отскок каст собрать лут дождаться отката не все шло гладко один раз я прилетела точно в другого гекка тот удивился и попробовал откусить от меня кусочек это меня и спасло ударом хвостом я бы не пережила И файер, и отскок были на откате. Пришлось побегать. Скотина Макс так и не вмешался. Потом я уже следила, куда повернуты мои тылы, чтобы не ждать там сюрпризов. Еще два раза я повисала на колючках. Отскок работал гибко, и если точка приземления оказывалась в самом кусте или на ящере, он слегка смещал ее вперед или назад. Так что врасти в куст или превратиться с гекка в сиамских близнецов я бы не смогла даже при желании. Но вот оказаться в паре сантиметров – запросто. Длинные жесткие иголки окружали со всех сторон, и приходилось выдираться из них, неся физические и моральные потери. Иглы неприятно кололись, снимая очки жизни и прочность одежды. «Больно?» — ехидно посочувствовал Макс. «Ты как бабочка в коллекции. симпатично. «Фигня. Это ты к интимной зоны не пробовал. Вот это больно!» — ответила я. Макс невольно перевел взгляд в район моей интимной зоны и, кажется, слегка покраснел. «Мне нравилось дразнить парня». Теперь, когда его возраст раскрылся, он особенно старался вести себя взросло. Помогал, советовал, брал ответственность. Это умиляло. Материнский инстинкт проснулся, что ли. Чур меня. Жакоб, двадцать четвертый. Привет, что делаешь? Сообщение выскочило во время боя, и Файер пролетел мимо. Блин. Я психанул и отвечать не стала. Жакоб, двадцать четвертый. Ау! Жакоб, двадцать четвертый. Ты где? Жакоб, двадцать четвертый. «Мариша!» «Жакоб двадцать четвертый». «Ты чего молчишь?» «Жакоб двадцать четвертый». «Что случилось?» «Жакоб двадцать четвертый». «Мариша, блин!» «Жакоб двадцать четвертый». «Ты что, обиделась?» Я свернула личку, чтобы та не мешала. И она только время от времени вспыхивала входящими сообщениями. Потянув полчасика орка за усы, я поняла, что хорошее настроение вернулось. Мариэль пятый. «Что случилось, сладкий?» Мариэль пятый. «Ты чего кричишь?» «Жакоб, двадцать четвертый. Ты куда пропала? Почему не отвечаешь?» «Мэриэль пятый. Качаюсь я. Я не видела. Посворачивала все». «Мэриэль пятый. Ничего не замечаешь?» «Жакоб, двадцать четвертый. Чего?» «Мэриэль пятый. Я уровень взяла». «Мэриэль пятый. Хоть бы поздравил, только о себе и думаешь». «Мэриэль пятый. Эгоист». Оставив Урка извиняться, я снова свернула личку. Идти к нему я не планировала, тем более не собиралась звать сюда. Сталкивать их лбами с мегакиллером не нужно. Конечно, конкурирующие мужчины способны на чудеса, но слишком уж разные весовые категории. Макс от обиды может впасть в крайности, а мне он нужен, бодрым и увлеченным. Каждый мужчина должен быть на своем месте. Это как сумки. Глупо идти на пляж с клатчем от Фенди, а на официальный прием сторбы от Виттона. Хоть одно не ценнее другого, предназначение совсем разное. Мега-киллер скучал. Ящеры дохли легко. Я не останавливалась, глушила пузырьки, швырялась камнями и привыкала к полетам спиной вперед. Получалось все лучше и лучше. Фарм. Теперь я понимала, почему это так называется. Как на прополке картошки в борозде попы кверху. Тупая механическая работа. Я уже не испытывала к ящерам ни злости, ни азарта. Методично зачищала заросли, набивая опыт. «Ты тут сама дальше, окей?» не выдержал Макс. «Пойду тоже экспу побью». Я в ответ только кивнула. Не хотелось тратить время на слова. Я как автомат. Каст, каст, отскок, каст. Я двигалась вдоль тропы, убивая всех подряд. Наткнулась на компанию трёшек, азартно бодавшихся с четырьмя гекко. Посмотрела, как их загоняют в кучу и забивают хвостами. Дольше всех держался танк, рыжекоренастый латник, похоже, полугном. Молча сопел, прикрываясь растовым щитом, а аптечка наоборот кричала жалобно аж до слёз, пока не осыпалась облачком. О помощи не просили, я не вмешивалась. Потом добила ящеров, стала богаче на подбитые железом неплохие ботинки, дряные кожаные наручи, колечко плюс один к силе, вполне приличную остроконечную шляпку плюс три к мудрости и почти на три золотых мелочью. Месть выгодное дело. Ботинки почти сразу выкинула, перегружали, а шляпу напялила, стало похоже на ведьмечку из какого-то мультика. В небе зажглись первые звезды. Стемнело, но я видела все отчетливо. Или у полуэльфов есть сумеречное зрение, или еще одна игровая условность. Бить Экспу можно в любое время суток без дискриминации по часовым поясам. Мысли текли сами по себе. Состояние потока. Что-то важное сказал сегодня Макс. Я его перебила, а зря. Ласка, лазучица эльфийка. Не ее ли я видела в том подвале? Даже если ее, как это касается меня? Никак. Я даже играть не начала тогда. Еще что-то про доспехи. Идея ускользала. Собирательница легендарных сетов. Доспех Пифона не легендарный. Но гайд по нему появился как раз сейчас, когда собирательница сетов пропала. Появился и здорово испортил мне жизнь. Куда шла та бестолковая группа, на которую я наткнулась? Не за доспехом ли? Эликсиры я глотала, не считая. Жакоб дал мне карт-бланш, и я этим нагло пользовалась. Как дальше торговать, я понятия не имела. Можно проскакивать через блокаду отскоком. А дальше что? Торговать в прыжке? Да и много ли наторгуют? Две-три продажи. Так и об стену убиться недолго, причем в самом натуральном смысле. Дуривару на потеху. Я-то надеялась сбить цены, чтобы заставить Вара мириться, напугать его демпингом. Успехи пока нулевые. Снайпера я так и не улучшила, зато когда уже совсем стемнело, упало другое сообщение. «Поздравляем, вы получили достижение пироман. Впереди у вас все горит, позади все тлеет. Огонь – ваша стихия, и всем сразу видно, что вы горячая штучка. Вами открыта способность «Сила огня». Зажигай от души, чтобы никто не потушил. Сила огня — один из ста. Урон огнем повышен на один процент. Я совсем потерялась во времени. В нормальном мире было хорошо за полночь. Жакоб давно вышел из игры. Завтра придется мириться. Прощу его, куда деваться. А вот мегакиллер еще торчал онлайн. Мэриль пятый. Я пиромана взяла, плюс один процент к урону огнем. из Ада восьмой. Грац. Мэриэль пятый. Я спать. Мегакиллеры за до восьмой. Завтра в четырнадцать по Москве будешь? Мэриэль пятый. Буду. Мегакиллеры за до восьмой. Подходи туда же. Мэриэль пятый. Макс, я задолбалась от этих ящеров. Давай что-нибудь другое. Мегакиллер и за до восьмой. Нафиг ящеров. Мегакиллеры за до восьмой. Пойдем на Крока. Я хотела сказать, что не готова. И этому есть сотни причин. Еще вчера даже один ящер гонял меня по пустырю. Один удар хвоста отправит меня на возрождение. Мы с Максом еще ни разу не сражались в группе. А главное, у меня в ушах до сих пор стоял плач умирающей хилерши, чья шляпка мне досталась по наследству. Но Макс не дал мне ответить. Написал и сразу вышел. Вот сволочь. Словарик Мариши. Класс лазутчица – один из вариантов раскачки базового класса вор. Упор делается на скрытность, обнаружение ловушек и тайников, критический урон в ближнем бою. В отличие от близких по раскачке, ассасин и нидзя упор делается именно на проникновение, а не убийстве. Чрезвычайно любим эпатажными игроками-девушками. Возможно, из-за очень эротичной классовой амуниции из кожи латекса с явным садомаза подтекстом. Уровень «Абсолют» выше уровня персонажа в игре «Дорога слабы». За время существования игры повышался трижды. Сначала это был 120 затем 150 и, наконец, теперь 180-й уровень. При достижении уровня «Абсолют» Игрок перестает получать за опыт очередные статы, но продолжает получать игровые навыки. Чтобы открыть новый навык, необходимо получить такое же количество опыта, как за 180 уровень. Перекосить статы, распределить статы, то есть пункты основных характеристик, настолько неудачно, что дальнейшее развитие персонажа становится затруднительным или невозможным. К примеру, развивать силу у мага, выносливость у тихушника, ловкость у жреца и так далее. Самое очевидное последствие таких экспериментов Игрок становится значительно слабее мобов равного или более низкого уровня, что делает добычу опыта длительным и скучным делом. А в зоне открытого ПВП такой персонаж – просто мальчик для битья или девочка для… Ну, вы поняли. «Имба» – в оригинальном названии «имбалансный игрок». Значение термина уходит корнями в миф о балансе, в который свято верят создатели каждой игры. Он состоит в том, что все классы изначально равны по возможностям, у каждого есть свои сильные и слабые стороны – А успехи в развитии зависят исключительно от приматы рук конкретного игрока и личных склонностей. В доказательство этого мифа при каждом обновлении беспощадно вычищаются все возможности, дающие особые преимущества одному из классов. Игроки же надеются опровергнуть этот миф, ища раскачку, которая нарушит баланс и будет нагибать всех вокруг. Создание имбы сродни изобретению вечного двигателя или поиску философского камня – столь же увлекательный и бесконечный процесс. Буст, буквально ускоритель, льготная возможность развивать одни способности за счет штрафа на другие, призван отражать расовые особенности персонажей. Так эльфы склонны к магии, но никогда не сравнятся по выносливости с гномами, а гномы чрезвычайно сильны, но неуклюжи. Чтобы избежать абсурда в виде эльфийского танка или гномьих лазутчиков, создатели Дороги Славы установили разным расам повышающие и понижающие коэффициенты на определенные базовые характеристики. На каждый вложенный в них два очка начисляется третье дополнительная. Штраф действует обратным способом. Из трех выбранных очков зачисляется только два. Экзотическая танцовщица или танцорка. Одна из ветвей класса Барт. Изначально класс поддержки. Упор в раскачке делается на бафы и зачарования. Профиль на раскачках харизмы. Ряд специфических навыков и экзотический вид классовой амуниции делают этих персонажей крайне привлекательными для представителей противоположного пола. Этим активно пользуются женщины, пониженной социальной ответственности. Экзотические танцоры также встречаются, хотя и значительно реже. Спел – то же самое, что и заклинание, только произносить и писать гораздо короче. Путь уклонения – группа навыков класса вор, дающая возможность уклоняться от ударов, быстро сокращать и разрывать дистанцию и маневрировать на поле боя. Обычно свойственно классам ДД ближнего боя с мощным уроном, но слабой обороной. В сочетании с магом это довольно смелый эксперимент. Фарм Длительное однообразное уничтожение мобов ради лута, ингредиентов или опыта – тоже гринд. Один из скучных, но эффективных и необходимых вариантов игрового процесса. Название родилось, вероятно, по аналогии с фермерскими работами, которые, как полагается, презирают всякие искатели приключений. Действительно, по увлекательности фарм сравнится разве что с окучиванием картошки. Бить экспу – заниматься фармом исключительно ради получения баллов опыта. Размеры качества лута при этом имеют второстепенную роль.